Глава 71. Соня. На следующий день за завтраком Соня сама предложила сделать небольшой перерыв, чтобы переварить вчерашние впечатления и поехать вместе к Юре собрать оставшиеся вещи. «Ты еще не переварила?» — засмеялся он, играя бровями. «Вчера вечер ведь спокойный был. Мы просто фильм смотрели и пиццу лопали. Или это пицца виновата?» «Не, пицца ни при чем». Но не переварила, да. Хочу спокойный день. Так что поехали. А вечером просто погуляем. Можно на великах покататься. Велики — это отлично. Они тебе нравятся больше, чем мотоциклы, да? Гораздо. Когда Соня говорила о том, что хочет спокойный день, она действительно рассчитывала на то, что он таким и будет. А что? Соберут вещи, освободят квартиру. Юрий останется только ключ хозяйке передать. Домчат обратно на такси с чемоданом и сумками, потом просто пройдутся по парку, погоняют на велосипедах. Чем неспокойный день? Но у судьбы на сегодня были свои планы. И когда Юра и Соня подходили к подъезду, оживленно обсуждая просмотренный накануне фильм и сюжетные косяки оттуда, дорогу им загородила какая-то девушка. Воинственно оглядела Соню, фыркнула и сказала, обращаясь к Юре, который уставился на нее с недоумением. «Ты чего? Покрасивее и помоложе себя дырку найти не мог?» До этого момента Соня никогда не видела, как Юра свирепеет. Но все когда-нибудь бывает в первый раз. Лицо у него исказилось так, будто он наступил голой ногой в дерьмо. Глаза засверкали, кулаки сжались, спина выпрямилась, и через мгновение Юра рванул вперед, чтобы схватить заговорившую с ним девушку за ухо и потащить куда-то в сторону, шипя... Рот бы тебе с мылом помыть, да не поможет. Отдавай ключ от квартиры сейчас же. Ай-яй-яй, ей больно Пищала девушка, пытаясь освободиться. «Юра, ну перестань, я пошутила! Я просто ревную, ай-яй, больно!» И тут Соня ее узнала. «Это же Настя, бывшая девушка Юры. Точно, она. Покрасивее и помоложе, значит. Ну что же...» Соня не стала бы утверждать, что Настя на подколка не достигла цели. Вполне достигла. И Юра вызверился, и она, да, немного расстроилась. Потому что, как ни крути, разница в возрасте имеет место быть. И Настя точно не последний человек, который укажет на это Соня. Между тем Юра, оттащив Настю подальше, принялся что-то ей выговаривать, отпустив в итоге ухо девушки, И с каждым его словом ее вид становился все более жалким и виноватым. В конце концов она, запустив руку в сумку, вытащила оттуда ключ и отдала его парню, громко заявив. «Ой, да пошел ты! Больно мне нужен!» А потом развернулась и убежала, стрельнув Соню ненавистью из глаз. То и даже не по себе стало. «Как можно так ненавидеть человека, который ничего тебе не сделал?» Ведь Настя с Юрой разошлись до появления в его жизни Сони. «Пойдем», — рубанул Юра, подходя к девушке, и взял ее под руку. Он хмурился и выглядел мрачным. «Все, разобрался я с ней. Вроде поняла, больше сюда приезжать не будет. Хотя это и не важно, я и так съезжаю». «А сейчас-то она что хотела?» «Как я понял...» Настя периодически приезжала, надеялась меня в квартире застать, чтобы помириться. Вот впервые получилось. А зачем мириться? Она вроде тебя бросила ради другого парня. Ага, ради Пашки Гурова. Соня аж кашлянула, услышав это имя. Гуров, значит. Ну, на идиота Пашка похож не был, значит... Расстался с ней? Да он изначально ее за нос водил и не собирался встречаться. У Сони вообще глаза на лоб полезли. Это как? Юра рассказывал, как, и девушка все сильнее обалдевала. Сама-то никогда не лезла в чужие судьбы, не считала себя вправе подобным образом манипулировать людьми. Но этот Пашка... Комплекс бога у него, что ли? А может, такое со всеми происходит, если у человека с рождения есть деньги и возможности? Впрочем, не важно. Гораздо больше Соню волновал не Гуров с его заморочками, а эмоциональное состояние Юры. Тот, несмотря на то, что старался держать лицо, явно до сих пор был на взводе. И когда они вошли в квартиру, Соня приподнялась на цыпочках и поцеловала Юру, надеясь, что он поймет намек, и ей не придется проявлять более активные действия. Не то чтобы она стеснялась, Просто как-то не хотелось на него вешаться, и так уже. Сонь, шепнул Юра, с губ переметнувшись на ее щеку, прошелся по ней с легкими поцелуями. Забудь то, что Настя говорила. Это не имеет значения. Почему же имеет? Как ни крути, разница в во это просто цифры, условности. Юр, лет через двадцать, когда мне будет пятьдесят 53... три а тебе на 10 лет меньше, это станет уже не просто цифры. Лет через 20 я буду любить тебя еще сильнее. Прошептал вдруг Юра, и Соня замерла, ощущая, как из глаз непроизвольно начинают течь слезы. А Юра осторожно стер их ладонью с ее щек и вновь поцеловал в губы. Но на этот раз совсем иначе, чем минутой ранее. Более глубоко и страстно, почти требовательно лаская рот. И Соня сразу перестала во всем сомневаться и вообще думать. Цифры, буквы. Главное то, что здесь и сейчас они с Юрой вместе и хотят друг друга до дрожи в кончиках пальцев.